Адрес студии я нашла без проблем и через сорок минут уже подошла к особняку на Васильевском острове. На улице, возле входа в этот особняк, стояла симпатичная полненькая девушка, которая явно кого-то ждала, время от времени заглядывая в свой телефон. «Извините», — обратилась я к ней, — «Вы знаете Антона Басинского?» «Антона? Конечно, знаю». Девушка широко улыбнулась. «Он клевый!» Он еще не пришел? Нет, вот-вот должен подойти. Тут у нее зазвонил телефон. Она поднесла его к уху и выпалила. Нет, не привезли еще. Но ну, обещали, обещали, но нет еще. Я все понимаю. В это время к зданию подъехал микроавтобус. Девушка бросилась к нему. Ну, наконец-то! Сколько можно ждать? Из автобуса вышел бородатый дядька в кожаной куртке и черных очках. потянулся и проговорил. «Сама понимаешь, заказ был сложный, еле уложились». «Ну давайте же, там съемка стоит!» Бородач солидно кивнул, обошел автобус, открыл заднюю дверь и оттуда выбрался второй человек в такой же кожаной куртке, но без бороды и очков. «Ну, принимай работу!» Вдвоем они вытащили из грузового отсека чучело динозавра. Очень натуральное чучело, со скаленной зубастой пастью и маленькими горящими глазками. «Ну, — Но смотри, какой красавец! — проговорил бородатый. — не? – подхватил безбородый. Девушка, однако, не разделила их энтузиазма. Она обошла динозавра, повернулась к мужчинам и проговорила, чуть не плача. — Это вообще что? — как что? — сопломбом произнес бородач. «То, что вы заказывали? Чучело динозавра. Но мы заказывали стегозавра, а это тиранозавр. Это же совсем не то!» «Ну, не знаю», – протянул Безбородый. «Я его так вижу». «Да, но режиссер видит его иначе!» В это время телефон девицы снова зазвонил. «Да, привезли!» – выдохнула она в трубку, всхлипывая. Но совсем не то! Вместо стегозавра они привезли этого!» Тиранозавра? «Да, я так им и сказала». Она слушала своего собеседника и понемногу успокаивалась. Договорив, она повернулась к людям с динозавром. «Он сейчас подойдет, взглянет на вашего питомца. Если подойдет...» «Никаких «если»,» — прорычал бородатый. «Обратно мы его не повезем, ни в коем случае». В это время из особняка выскочил толстяк в круглых очках с растрепанной шевелюрой. «Где тут этот динозавр? Выпалил он и тут же увидел чучело. Еще больше, растрепав волосы пятерней, он обошел динозавра со всех сторон, пыхтя и что-то насвистывая. «А что? Пожалуй, он будет неплохо смотреться в кадре. Может быть, сойдет? Нужно будет немного подправить сценарий, убрать любовную сцену». В это время к особняку подошел высокий симпатичный парень с длинными волосами, завязанными в хвост. Девушка повернулась ко мне. «Ты ведь Антона ждала? Так вот он!» А я стояла, отвесив челюсть. Этот парень был мне знаком. Это именно его я видела во время последнего сеанса с лампой. Тогда в моем видении его поила чаем хозяйка квартиры, набитой всевозможным антиквариатом. Я еще подумала, что парень совершенно не сочетается с этой квартирой, со стенами, увешанными картинами, с темной мебелью и пыльными бархатными шторами, Антон подошел к крыльцу. Я опомнилась. У меня было к нему неотложное дело. Я бросилась ему на и выплила: «Антон, постойте! Нам нужно поговорить!» Он удивленно взглянул на меня и проговорил, улыбнувшись. «А вы кто? Вы на студии работаете? Что-то я вас раньше там не встречал». «Нет, не на студии. Это я вам звонила. По поводу вашей матери». «Ах, это!» Он стер улыбку с лица. «Ну да!» «Я не мошенница и не пытаюсь выманить у вас деньги, так что незачем было обзывать меня неприличными словами». Как-то не так начала я разговор, но уж очень мне не понравилось выражение его лица. Смотрел он на меня с досадой, как на приставучую муху. Он весь такой творческий, а тут какая-то... Не подобрать даже слова, какая! Лезет с пустыми разговорами. Теперь Антон разозлился. потому что девица, встречающая динозавра, смотрела на нас с любопытством. Ну еще бы, такой красавчик, небось, девушки проходу не дают, а тут я, в старых поношенных джинсах, не накрашенная, в общем, вида никакого, причем явно его преследую. Девчонке не терпелось поделиться своими наблюдениями со всей студией. Антон сложил руки на груди, как делает моя мама, когда здорово на меня сердится, и отчеканил. Я же ясно сказал вам, чтобы вы мне больше не звонили. У меня нет матери. Она умерла давно, много лет назад. Он хотел обойти меня, но я встала у него на пути и заговорила. Послушайте, не отмахивайтесь от меня. То есть не от меня, я тут ни при чем. Но не отмахивайтесь от своей матери. Понимаете, вы ей сейчас очень нужны, она... Ах, значит, теперь я ей нужен. А когда она мне была нужна? Где она была? Слушайте, девушка, я вообще-то занят, так что дайте пройти, не стойте на дороге. Ну что ты будешь с таким упертым делать? Мелькнула мысль, что раньше бы я отступилась и побрела прочь, глотая слезы и сопли. Да что там, раньше бы я вообще к этому парню не подошла и не стала бы ему ничего говорить. Это значит, что метод доктора Орловского подействовал. Ой, спасибо доктору! — Потому что сейчас, вместо того, чтобы отступиться, я дико разозлилась. Стою тут с этим красавчиком, теряю время, а Ираида, может быть, умирает. Ой, чтобы не сглазить. — Никуда я не уйду, пока не скажу все, зачем пришла, — твердо сказала я, и Антон, очевидно, сообразил, что со мной спорить ему себе дороже, что следует поступить по известному принципу, что лучше отдаться, чем объяснить, что не хочешь. Он отвел меня в сторону и с досадой кивнул. «Излагай, мол, только скорее». «Не знаю, что между вами случилось, но ваша мать жива. Пока еще жива. И только от вас зависит, доживет ли она до завтрашнего дня, даже до сегодняшнего вечера. Она в больнице, в тяжелом состоянии. Нужна срочная операция, и врачам нужно, чтобы кто-то из ее родственников дал согласие на эту операцию. Вы самый близкий ее родственник». да я думаю, что вообще единственный. «А вы кто такая?» Он проговорил это еще с раздражением, но уже более снисходительно, чем прежде. «Я ее коллега, мы работаем вместе». «Жучков ловите», — произнес он ехидно. «Ага, значит, он все же кое-что знает о матери. А врет нагло, что она умерла давно, и он ее не помнит совсем». «Да, подозрительный тип, очень подозрительный». Тоже, кстати, очень нужная работа, отрезала я. Мы спасаем старинные исторические здания от разрушения. А вообще, речь сейчас не об этом. Вот именно, прищурился он. Так что ты от меня-то хочешь, чтобы я примчался в больницу, припал к кровати и рыдал на всю палату: "Мама, мамочка, на кого ты меня покидаешь?" Ага, раз он со мной на ты, то и я тоже могу. Ты вообще слушай, что тебе говорят. Я заговорила слишком громко, как с глухим. «Матери твоей плохо, очень плохо. Это я отвезла ее в больницу. Для меня она умерла уже давно. Она сама так решила, что я ей не нужен, а теперь, значит, понадобился. Она же могла хоть как-то интересоваться собственным сыном». «Да? А это ты видел?» Я показала ему папку с вырезками, которую взяла у Ираиды. Нехорошо, конечно, брать вещи без спроса, но, может быть, польза будет. Он выхватил папку у меня из рук, и вырезки веером рассыпались по полу. Она все про своего сыночка гениального знала. Перечитывала, небось, не раз. Процедила я. А тебе влом в больницу к матери съездить. Не бойся, денег на операцию она у тебя не попросит. Она сама хорошо зарабатывает. — При чем тут деньги? — надулся Антон. У меня самого деньги есть, если что». «Ага, не на восемнадцать лет ты их получил?» — прищурилась я. «Ну да, а что?» «А то!» — веско сказала я. «Но бабушка сказала, что это отец оставил». «Угу, отец, который умер в нищете от передоза. Хорошо, что эти слова застыли у меня на языке, но Антон кое-что понял». «Слушай». «Кто тебе дал право лезть в чужую семью? Это тебя вовсе не касается». «Да хорошо бы, если бы это было так», — с тоской подумала я, но лампа, лампа от чего то показала мне, что его бабушку, вдову академика Басинского, травит какой-то мерзкий тип, а она думает, что ее обкрадывает внук, вот этот самый Антон. «В общем, так», — сказала я твердо. «Не хотела жестких мер, но ты меня вынудил». «Значит, если не поедешь со мной сейчас в больницу, то расскажу вон той девице...» Я махнула в сторону полненькой девушки, которая, приняв динозавра, от чего то не спешила за ним внутрь, а посматривала на нас. «Что у тебя мать в реанимации помирает, а ты не хочешь ей помочь? Вот часа не пройдет, как вся студия об этом знать будет, и ходи потом, оправдывайся». Редко найдешь такого человека, которому на родную мать наплевать. Ну, едем? Стерва!» – пробормотал он, соглашаясь. «Нет, ну как вам это понравится? Какой-то этот Антон нервный очень, обидчивый. Нельзя все на трудное детство списывать. А вот меня, например, отец с трех лет вообще ни разу не видел. Так и что с того? Я же на людей не бросаюсь».